Не так сложно, например, найти куда-нибудь дорогу, выбрать что-нибудь себе поесть и так далее. Это можно сделать с помощью многочисленных справочников и путеводителей. Не так уж трудно бывает установить с кем-либо и первое знакомство. Затруднения появляются позднее, когда прибывший вступает в активное взаимодействие с людьми, начинает свои деловые контакты. Взаимоотношения в Японии обставлены многочисленными условностями и традиционными предписаниями. Данное замечание в особенности относится к непосредственным контактам. При непосредственном контакте неизбежны взаимные взгляды. Психологические исследования показывают, что манера смотреть в глаза в процессе общения в различных культурах различна. Выявлены глазеющие культуры, где общающиеся прямо смотрят на собеседника. Франция, Италия, Ближний Восток, Южная Америка. Менее глазеющие культуры США, Скандинавия, Восточная Европа и застенчивые Япония, Китай, Юго-Восточная Азия. На первый взгляд можно отнести японцев к типу глазеющих. Это связано с тем, что они нередко напускают на себя сердитый вид, принимают позу устрашения. Подобная манера поведения была нормой у самураев. Известно, что самурай, выйдя из дома, внимательно всматривался в проходящих людей, как бы отыскивая среди них врагов. Старое японское изречение гласило – Когда самурай выходит на улицу, он должен встретить семерых врагов. От этого его лицо делалось напряженным, а взгляд устрашающим. Безусловно, эта манера не могла не оставить следов в психологии японцев. Мититаро тада рассматривает, например, устрашающий взгляд японцев в качестве маски, за которой скрывается застенчивость. Опустить лицо, потупить взор, отвести взгляд в сторону, рассуждает Мититаро тада исторически оказалось более приемлемым для простого народа, а прямо уставившиеся глаза, как манера поведения, больше подходили сюзеренам, то есть довольно малочисленной социальной группе. Отведение взгляда в сторону представляет собой одну из существенных сторон контактного общения в Японии. Японцы очень удивляются, если, сморкаясь в платок, иностранец обращается в их сторону, да еще раскрывает широко глаза. Японцы делают это, отворачиваясь, застенчиво бормоча извинения. Партнер по беседе, глазеющий на собеседника, воспринимается в Японии как лицо не обладающие тактом. Когда японцы беседуют между собой, они ищут какой-то нейтральный объект, на который бросают взгляды. Это может быть книга, безделушка, иной предмет. В японском доме для этих целей используется, например, икебана. Как известно, икебана, помещенная в токонома, сразу же бросается в глаза посетителю. По обычаю, вошедший всегда начинает с традиционных восклицаний по поводу икебаны. Рассматривая ее, гость в то же время улавливает настроение хозяев. Он воспринимает его по тону голоса, жестам, позе, походке и так далее Наличие такого рода амортизаторов в межличностных контактах — непременный атрибут общения в японской культуре. Для того, чтобы смягчить напряжение от взгляда человека, которого японец видит впервые, наиболее желательным для японца будет сесть с ним за стол и пообедать. За столом партнеры, перебирая амортизаторы общения, меню, приборы, блюда, привыкают к взглядам друг друга и нередко делаются мессири-госи хорошими знакомыми. У японок в этом отношении дела обстоят сложнее. Японская женщина, привыкшая к специфическому японскому этикету, еще труднее переносит взгляды. Даже когда японка приглашена по делу к официальному лицу, она старается прийти с кем-то вдвоем. В данном случае японка руководствуется потребностью разделить на двоих нагрузку чужого взгляда. Традиционно в Японии считают, что женщина ведет себя подобающим образом, когда она молчит и отводит глаза. Пристальный взгляд женщины на незнакомца рассматривается как призыв к интимности. Японку всегда устрашали этим жупелом непристойности, но, как и все другие женщины мира, она не могла оставаться вечно безмолвной. Как можно было найти из этого круга выход? Японка начала общаться через символику икебаны. Икебана стала первым посредником в общении, вступающих в контакт. Общение в Японии подчиняется многочисленным правилам этикета.